Все мои бойфренды обожали бренды. В последнее время из английского языка в русский попадает множество слов, которые хочется написать через э. Можно встретить тренд, бренд, кэш, наконец, селфи. Как с буквой э, так и с буквой е. Почти все подобные заимствования в итоге попадают в словари с буквой е, а не э. В русском языке после согласной почти всегда пишется е, даже если слышится э. Исключений немного: мэр, пер, сер, метр, рэп, ракет, плинэр. Правда, с некоторыми словами язык определяется не сразу, но даже если они существуют в двух вариантах, вариант с е побеждает. В современных словарях есть и селфи, и мейлы. И зафиксировано там именно такое написание, через е. Что же касается Фейсбука, то вокруг него было много споров. Лингвисты и пользователи обсуждали и ударение Фейсбук или Фейсбук, и то, нужна ли большая буква, и выбор между е или э. Слово в итоге подчинилось общему правилу. После согласной ф в нем чаще всего пишут е, и слово пишут с маленькой буквы. Интересно, что букву э очень любил поэт Игорь Северянин. Он считал, что она придает словам изысканность и аристократичность. Есть даже стихотворение, которое называется Берёзовое шале. свои стихи Северянин часто наполнял бесчисленными э. Элегантная коляска в электрическом биении, эластично шелестела по прибрежному песку. Я в электрической коляске на эллиптических рессорах. Да что там, даже обычную российскую избу северянин предлагал облагородить с помощью буквы Э. Если написать Сба, он, сразу возникнет образ не дома крестьянина, а того самого березового шале.